Запись одиннадцатая. «Молодые люди, вы бы еще ночью заявились!» Возмущенно всплеснула руками женщина. «Если на пропуске написано круглосуточно, это не значит, что можно приходить, когда вздумается». «Честно говоря, меня такое приветствие порядочно выбило из колеи. Коэс, похоже, тоже. Да, наши карточки пропуска, дополняющие биометрические сканеры отпечатка пальца, действительно были выданы в режиме «максимальный доступ круглосуточно». Просто потому, что я заказал их через каши, но у того мысли не возникло в чем-то ограничивать меня или мою будущую супругу. Система безопасности в здании была на уровне. Хранилище поднятого располагалось в том же здании, в подвале, что и офис. А в хранилище масса компактных ценных предметов, типа золотых монет, коллекционных ценностей, Была даже амфора с древнегреческим вином. Эта самая амфора, уже нареченная ныряльщик, оказалась поистине везучей вещичкой. Это умудриться надо утонуть второй раз за полторы тысячи лет. Из-за потерпевшего аварию самолета-контрабандиста, пилоты которого смогли таки усадить свою птичку на воду. Экипаж рыбки поднимал этот авиатранспорт по заказу полиции Гонконга, которая искала определенный груз. Надо думать, все тот же «Снежок». И полисы по-честному поделили неучтенный в расследовании груз с компанией-контрагентом. Благо, воды были нейтральные. В общем, было чем поживиться во временных хранилищах Треста. И неудивительно, что компанию уже дважды попытались грабануть. Естественно, кладчики-совладельцы раскошелились на достаточно совершенную систему безопасности. «Ну, чего молчите? Нечего сказать в свое оправдание?» Насмешливо хмыкнула работница компании в белом халате. «Ладно уж, научный руководитель кто?» «Ага, ясно. На студенческий взрослый вид КУЭС повелся даже руководитель группы реставраторов. То, что трастовцы привлекают для работы научных сотрудников с факультета археологии, для меня оказалось новостью. Настолько плотно, делами компании Кагицуки интересоваться было некогда. Но ход был логичным». Ну а где преподы, там и студенты. Не профессорам же черную работу с кисточками и клеем выполнять. И уж тем более не воспользоваться дополнительной возможностью дать обучаемым поработать с редким для островов материалом. Ладно, жалко расстраивать тетку, но придется развеять ее иллюзии. «Профессор О'Райли, Великобритания, BMA! внезапно выдала моя химия. «Прошу простить нас, сенсей, мы только недавно приехали сюда» и, носящая полумесяц, незаметно толкнула меня в плечо. Э, «Просим прощения», — поклонился я. «Нам очень жаль». Если честно, со своим маневром «Подыграем мне» Джингуджи изрядно порвала шаблон. Такого можно было ожидать от героя, от нашей подруги Хицуги, Может быть, даже у Шимамура хватило бы наглости, хотя староста всегда делает вид очень правильной девочки. Иногда ее на такое пробивает». Видно, принцип с кем поведешься, сработал и на этот раз. Ха! Студенты по обмену! удивилась и обрадовалась доктор Кацуги. Наконец-то я увидел ее Бейдж. Неужели руководство компании вняло моим слезным мольбам? Так, за мной, ребятки, и представьтесь уже: студент Куэс Джингуджи отрапортовала носящая полумесяц Акахай Юта Макава. Я, доктор Мику Кацуги. «Но зовите меня и дальше, сенсей!» Не оглядываясь, бросила женщина. «Ваш Кахай не слишком молод для такой работы?» «Наследственность хорошая!» Немного ядовито, искосо глядя на меня, выдала очередной перл Джингуджи. «На самом деле он всего на год меня младше!» «Ясно!» Мы вошли в большое прямоугольное помещение, буквально залитое ярким светом от многочисленных ламп. Не простых ламп, а что-то вроде мини-прожекторов с зеркальными дефлекторами, как в голливудском фильме про раскопки вроде звездных врат. А, археологи, в смысле реставраторы, оказывается, действительно ими пользуются. Стойте тут и осмотритесь, пока я определю вам рабочее место и фронт работ. «Класс, ты чего?» Как только руководитель группы отошла, судорожно зашептал на ухо девушке «Я». «Она же сейчас нас и правда к чему-нибудь приставит!» «Я этого и добивалась!» Не поворачивая головы, шепотом ответила невеста. «Ты не представляешь, какой скандал закатила бы это Кацуги, едва мы под давлением полномочий заставили бы ее показать хранилище. А уж пальцем потрогать хоть один из пунктов хранения. А так все сами покажут и расскажут. И, кстати, я ни словом ей не соврала». А что она про меня и тебя сама додумала, это уже ее проблемы. Общение с Якоин явно пошла Куэс на пользу. Но мне от такого энтузиазма стало даже немного страшновато. Вот, блин, пробудил в честной и прямой девушке-боевике политика-манипулятора. И винить кроме себя некого. Но я ничего не понимаю в археологии и реставрации. Шепотом довольно трудно изобразить панический крик, но у меня получилось и скандал будет еще больше. Ты просто молчи и подыгрывай мне, я разбираюсь». Отмахнулась жадно разглядывающая подвальную мастерскую и работающих в отгороженных стеклянными стенами отсеках людей девушка. Потом, видимо, затылком уловила выражение тотального охренения на моем лице и пояснила. «Археология и восстановление ценностей прошлого — одна из самых постоянных кормушек европейских магов, там остатков древних цивилизаций еще на тысячу лет раскопок в том же темпе хватит и еще останется. Один Стоунхендж чего стоит. Естественно, нас учат основам профессии, а я с прошлого года хожу на углубленные занятия по археологии и реставраторскому делу. Помнишь, сколько народу у нас в клане этим занимается? Жаль, что я до нашего разговора даже не задумывалась, что нужно говорить со своими хе, родственниками на одном языке. «Обратил внимание, что сенсей нас почти не расспрашивала после того, как я представилась. С даю, фамилия Джингуджи ей точно знакома не понаслышке, так что я знаю, что делать, а ты просто будешь на подхвате господина Макава». Последнюю фразу Джингуджи произнесла очень похоже на манерную речь Химари, когда та, засранка, пыталась вчера после ужина вывести Джингуджи из себя, чуть ли не повисая на мне, как лиана на дереве. Впрочем, Куэс в долгу не осталось. Милая семейная жизнь, ага. Слушаюсь и повинуюсь, великая Джингуджа-сама. Вместо японского поклона я изобразил что-то вроде французского этикетного приветствия конца 17 века. Того самого, когда нужно было коснуться пером шляпы, в данном случае воображаемой, зажатой в руке, пола или земли не менее шести раз. Вот так-то. Мы тоже не лыком шиты. Куэс одобрительно хмыкнула. Так, вот вам бейджи. Намордники, шапочки для волос и халаты там в подсобке. И тапочки там же. В уличной обуви, чтоб в боксы не совались. И не надо делать такие возмущённые лица. Я что, сама студентом не была? А теперь марш переодеваться. И перчатки сразу возьмите. Ничего серьёзного вы всё равно сегодня уже не успеете. Так что я вам сейчас хранилище покажу. Тут такое есть, просто пальчики оближешь. Мечтательная улыбка совершенно преобразила эту суровую женщину средних лет. Я не буду описывать всю экскурсию. Джингуджи оказалась права. Пусть из профессионального сленга нашего руководителя практики я иногда понимал только половину, но, блин, за возможность не просто подержаться за очередную подводную находку, но и когда тебе пальцем ткнут, куда смотреть и все объяснят. В общем... Кацуги сэнсэй действительно была хорошим преподом и увлекающейся натурой. А потом нам выделили бокс для работы и выдали какую-то обросшую до состояния и я кусок коралла металлическую фиговину. Бронзовую, как оказалось. Этакий булыжник грязно-серого цвета, килограмм 15. Как они узнали, что там что-то есть? «Эй, Куэс, ты чего творишь?» пока я таскал для сэмпая кисти, растворы номер 3 и номер 14 и мягкий круг для шлифовальной машинки, девушка, ничтоже сумняшися, начертила гексограмму привычно извлеченным из воздуха мелом прямо на верстаке и, похоже, собиралась колдануть. Ютян, кацуги, археолог неужели ты думаешь, что в этом довольно небольшом сообществе не знают об особенной прикладной школе практикуемые в БМА. Сложно, знаешь ли, раскапывать останки древних цивилизаций и не знать про магию, если там к магии или к культам, ну обычно это одно и то же, относятся до трети предметов. И амулеты, вполне рабочие иногда, попадаются, к сожалению. Так что ситуация, а на третий день наш приданный специалист нашел в монолитной стене ворота в гробницу, хотя на самом деле просто вскрыл сокрытое, Поверь, удивление у них не вызывает. Так что даже если чего и заметят, то просто не заметят». «Хм, подозреваю с антикварами та же ситуация», — догадался я. «Именно. И с содержателями ломбардов, и в швейцарских банках не просто так есть ячейки с серебряной прослойкой в стенках. Слушай, ты не мог бы этот известняк сделать более манопроводящим, как тогда?» Джингуджи немного замялась. Нет, я и так могу, просто с твоей помощью побыстрее будет. Я покосился на висящий под потолком подавитель-анализатор. Все наши объекты в обязательном порядке снабжались вот таким вот довеском, дополнительным сегментом контрольно-следящей сети. И никуда звонить не стал. У системы было централизованное управление, значит эта штука тревогу не поднимет. Сигнатуры и QS в системе уже были. Ну, поехали. А кое-кто мог бы прямо попросить «покажи мне свою силу крови в работе еще раз». Стесняшка. «Очень хорошо! От девушки с такой фамилией и новой не ожидалось!» — удовлетворенно покивала Кацуги. «Так, завтра, чтобы, как все, были к 10 утра, ясно? Работы непочатый край!» «Ай-ай, сенсей!» шутливо откозыряла Куэс. Бронзовая хрень в руках сенсея блестела в свете ламп. Ну, не хрень, скажем прямо, это была утка, крепление под канат на деревянном судне весом под 3 кило. Наверное, все-таки не на судне, а на лодке с парусом, вроде вельбота. Период, когда я интересовался парусами и их историей, пришелся на мой четвертый класс средней школы там. Удивительно, что я хоть что-то помню. Ну ладно, идите уже. «Вы ведь нашли, где устроиться?» Внезапно подозрительно переспросила она. «А то уже вечер!» «Мы найдем, сенсей!» Со всей возможной убедительностью кивнул я. Дождался, пока мы выйдем в коридор и... «Мы что, сюда и завтра придем?» «Мне понравилось, и у нас каникулы!» Беспечно отмахнулась девушка. «А если что-то будет у тебя срочное, здесь 30 минут до таками и на экспрессе. Магия, политика, полезное знакомство...» Да и тут у нас в планах абордаж транспорта, набитого демонами, а мне еще и обязательный долг для круга отрабатывать. Это Амакава у нас герои дня с зачисткой острова. Держу пари, зачищать Дзию нас тоже обязательно позовут. Так что развлечемся с пользой. Пусть твои, наши вассалы, видят, что главная жена их господина хороша не только в магии разрушения. Или ты против, дорогой? Пожалуй, никаких срочных дел у меня все равно нет. «Прикинул я. Так что, как и положено хорошему мужу, сделаю вид, что я заранее это задумал и преподнес тебе как подарок договорить мне не дали. Мы уже отошли немного от офисного здания Треста, и Куэс воспользовалась вечерним полумраком, подкрашенным ранними фонарями, чтобы со своей стороны обозначить свою признательность за понимание». Чтобы не мешать прохожим, Джингуджи прижала меня спиной к росшему в тротуарной решетке дереву а «Опять Сакура, краем сознания», — отметил я. И мы стали увлеченно целоваться. И делали это минут пять, пока сверху не раздался возмущенный «Каррррр». Толстая черная лоснящаяся ворона ловко, как попугай, покрутила лапою своего птичьего виска и тяжело улетела. Ее время суток заканчивалось, И птицу повели парковаться спать. Мы же, глядя на это, сначала разинули рты. Даже я успел забыть про группу поддержки. Нехорошо, но буду с собой честным. А потом разразились безудержным хохотом. Романтика, черт! Настоящая ксо-романтика! «Пошли, найдем ребят. Они тут в кафе уже часов пять кукуют». Прочтя эсэмэску, указал пальцем путь в нужную сторону я. И нагрузим каши, пусть действительно что ли квартиру подыщет. Не мотаться же каждый день и стаками и сюда. Твои жены тебя побьют, мастер Гаремов, — хихикнула довольная девушка. И по делам, разбиватель женских сердец. Скорее уже завтра набьются в нашу съемную квартиру до состояния общежития, — поправил хорошо знавший своих подруг и я. Но это будет только завтра если ты поняла намек от мастера Гаремов, дорогая. Посмотрим на твое поведение, цветы и ужин. Строго отрезала Джингуджи и жизнерадостно расхохоталась. Ну что я говорил, романтика, ага.